Глава 26. Август 2024 года. Женя. Весь следующий день Женя была дома, занималась домашними делами, разобрала гардеробную, добралась до уголка в зимнем саду, где на полках стояли горшки с цветущими геранями. Устроившись на скамеечке, она острыми ножницами обрезала сухие омертвевшие стебли и листочки, Взрыхлила землю, добавила сверху немного свежего грунта и полила. За этим занятием ее застал садовник, поздоровался с ней. «Вас ведь зовут Сергей?» спросила Женя, чувствуя себя неловко от того, что человек работает в их доме уже довольно давно, а она так и не нашла время познакомиться с ним поближе или хотя бы просто поговорить. «Да». Это был высокий, крепкий парень. На нем была синяя рубашка с закатанными рукавами и зеленый рабочий комбинезон. Светлые волосы, круглое румяное лицо, кори глаза. Симпатичный, деликатный, молчаливый. «Люблю герань», — сказала она. «Все мечтаю клумбу сделать из разноцветных гераний, как у Клода Моне в Живерни. Но это же сколько растений нужно высадить в землю. А осенью-то снова вернуть в горшки и разместить здесь, в зимнем саду. Иначе зимой они замерзнут, погибнут. Все-таки мы в России живем, а не во Франции». «Ну и какие проблемы? Я бы все сделал», — ответил садовник. «Если хотите, весной, может, в мае и начнем работу. Я могу размножить те герани, что уже есть. Они же неприхотливые, легко принимаются. Их даже не надо проращивать в воде. Остальное докупим весной и сделаем клумбу. Да, мы могли бы уже этой весной сделать хотя бы небольшую клумбу в саду». «И чего же не сделали?» «Так команды не было». Она улыбнулась. Точно. Она совсем забросила сад, и садовник Сергей занимается лишь тем, что ухаживает за растениями, поливает, пропалывает, обрезает. А ведь вместе они могли бы на самом деле превратить часть сада в маленькие живерни. Быть может, это произошло потому, что она была занята, вернее, была занята ее голова. «Сплошные ребусы», — произнесла она вслух. «Не понял? Да, это я так о своем. Понимаете, наши друзья?» «Следователи, и зачастую им попадаются такие сложные и запутанные дела, что я просто голову ломаю, кто и за что мог убить кого-то». Сергей смотрел на нее и качал головой. Для него это было новостью. «Да уж, серьезная у них работа». «И не говорите, пойдемте в сад на солнышко, посидим, поговорим». Знала ли она тогда, что сад и теплое августовское солнце послужат ей декорациями в момент вербовки садовника?» Нет, не знала. Но он догадывалась. Садовник — нейтральный человек, не следователь, не друг семьи, а простой работник. Это ли не находка для реализации ее самых дерзких и отчаянных планов? Сначала они просто прогуливались по дорожкам, и Женя любовалась розами, которые стали настоящим украшением сада, вдыхала аромат флоксов, восхищалась пышными белорозовыми гортензиями и вслух оценивала работу Сергея, хвалила его. «Не сад, а просто сказка», — подвела она итог. «Спасибо вам за работу. Еще хотела вас спросить. Как вы устроились? Вам нравится ваша комната? Закончился ли ремонт в ванной?» Да, он был всем доволен. «А где вы, извините, кушаете?» Вот об этом Женя никогда прежде не задумывалась. «Тоже мне хозяйка. Не нашла времени поговорить об этом с Галиной Петровной. Хотя что-то ей подсказывало, что раз домработница готовит отдельно охранникам, то, вероятно, кормит и садовника». «Галина Петровна приносит мне еду в комнату, а когда никого нет дома, то приглашает на кухню. Она так вкусно готовит и так много всего приносит, что я боюсь растолстеть». «Ну и слава богу», — кивнула Женя. «Все-таки я плохая хозяйка». «Нелегко быть хозяйкой такого большого дома. Это же целое государство. Все надо учесть, распланировать. У вас сын, а у Петра Михайловича маленькая дочка». Плюс еще гости. Иногда мне хочется вам помочь, принести, например, дрова для мангала. Короче, сделать какую-то грубую мужскую работу. Но про меня вечером никто и не вспоминает. Хорошо, что сказали. Теперь я буду иметь вас в виду. К примеру, сегодня мы с вами поедем ближе к вечеру за растениями в питомник. А то я что-то запустила сад. Давно ничего нового не покупала. Как скажете, я в вашем распоряжении. Давно бы так, подумала Женя. Одно дело, когда меня сопровождают без того занятые по уши ребров с Журавлевым, да и Борис в последнее время словно забыл, что адвокат и забросил своих клиентов, и совсем другое — садовник. Работник, который готов поехать со мной куда угодно, и с ним, настоящим богатырем мне вообще нечего бояться. Женя с вечера ходила по дому с задумчивым видом и даже отказалась от ужина. Конечно, сцена в допросной произвела впечатление, ничего не скажешь. И дело даже не в Реброве, в момент, когда он потерял контроль над собой, а в личности самой Чесноковой. Женя впервые видела перед собой человека, который так спокойно рассказывал о том, как убивал, как готовился к убийству, словно убийство — дело обычное, рядовое. Лгала пропалую, выгораживая наигрубейшим образом свою подельницу. Ребров? Да что там Ребров? Уже Жени у самой руки чесались, так и хотелось ворваться в допросную и дать по физиономии этой свихнувшейся твари. Взять, да и убить женщину, с рук которой ты кормилась. Это как же они должны были подогревать себя, готовясь убить ее? Наверняка рассматривали разные варианты убийства, от отравления и удушения до ножа. И остановились все-таки на ноже. Решили, что так Оля не промахнется, сделает несколько ударов. Задумывалась ли она, куда будет бить? Искала ли в интернете, где находятся органы человека, чтобы убить наверняка? Знала ли что-нибудь о сонной артерии? Может, и знала. Да только боялась, что промажет и попадет в лицо. А ей не хотелось бы, чтобы Погодкина открывала глаза и кричала. Ей нужно было, чтобы убить ее тихо и сразу. Вот почему она била и била, пока не поняла, что женщина мертва. И примерно так же была убитая Лариса Калинина. Правда, там удары не совпадали с теми, которые наносились Погодкиной. Хотя действовали примерно так же. Можно ли и это тоже считать совпадением? Ведь Калинина была зарезана так же, как и до этого Погодкина, правда, ножи другие. Но в первом случае нож бедолаги Шарова, Чеснокова, оставила на месте преступления, а вот где второй нож? Эксперт утверждает, что нож был широким и очень острым лезвием, поварской, возможно, даже новый. Так, кто же убил Калинину? Уже в кровати, где Женя постоянно ворочалась и вздыхала, мешая спать Борису, Ей пришла мысль срочно позвонить Реброву и уточнить, проверяли ли алиби Соснова. «Женечка», — спросонья Борис сгрёб Женю и притянул к себе. Она едва вырвалась, села на постели, в плену оставалась лишь ее рука. «Я не так тебя понял», — не открывая глаз, но, продолжая крепко держать ее за руку, спросил Борис. «Не так, я пить хочу». Она вышла из спальни, закрылась на кухне, налила себе воды и позвонила Реброву. Шел первый час ночи. «Тысяча извинений», — проговорила она в телефон. «Вопрос есть один». «Валяй, я все равно не сплю. Сериал смотрю». «Ты сериал, надо же. Оказывается, я тебя, Ребров, совсем не знаю. Думаю, сегодня, вернее уже вчера. Ты узнала меня чуть больше». «Да брось, я сама готова была поколотить ее. Это же не человек». Я даже не знаю, как ее назвать, она совсем потеряла все нравственные ориентиры. Ей кто-то так основательно промыл мозги в интернате. Так ей там доставалось, что она обозлена на весь белый свет. И Веру, которую ненавидит и которой завидует, повторяю, выгораживает с одной единственной целью, чтобы та поддерживала ее в тюрьме, чтобы снабжала деньгами, ну и платила адвокатам. Уверена, что приговор ей вынесут мягкий, и не удивлюсь, если вообще оправдают. А она скажет, что призналась в преступлении под давлением, что ее били. Возможно. Так что за вопрос? У Соснова есть алиби? Понимаешь, он должен был как раз дежурить сутки, но ему позвонили и попросили не выходить. У кого-то там юбилей, и его попросили подежурить в другой день, на следующей неделе. Так он был дома? Да, мы просматривали видеокамеры, он днем выходил из дома, вероятнее всего... В магазин, может, за сигаретами или пивом, но быстро вернулся с полным пакетом. Думаешь, это он ее убил? У него, во всяком случае, мог быть и мотив. Я имею в виду ревность. И просто море возможностей ключи, опять же, пробежал до двери калининой, отпер, вошел, да и убил. Все, а нож с одеждой выбросил не найдешь. Я не верю. Про ревность понимаю. Мы довольно часто наблюдаем за тем, что делает ревность с человеком, почас превращает в зверя, но. Ведь в случае с проституткой это как-то не вяжется. Григорий же все про нее знал. Да если бы даже застал ее в компании мужиков, не удивился бы, не воспылал ревностью. Да он вообще радоваться должен был, что Лариса иногда позволяла ему прикоснуться к себе, бесплатно, заметь. Ну ладно, спасибо. Я узнала все, что хотела. Он был дома. Теперь буду дальше думать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Женя. Она вернулась к Борису и еще примерно час не могла уснуть. Все думала, думала. Проверять свою версию она планировала с Тони. Хотела позвонить ей, пригласить на прогулку. И ни одной душе не рассказала бы о своих подозрениях. Уж слишком все это выглядело нереально. Но так и не решилась. Она поверила Чесноковой. Ольга вошла в квартиру и увидела труп. Возможно, даже на самом деле обрадовалась, что вся грязная работа уже выполнена. И теперь, когда следователя Плоховой... «Нет в живых, ее отпустят. Их с Верой оставят, наконец-то, в покое, а Шарова посадят». Жене не давали покоя эти хаотичные удары ножом. Если Погодкину Чеснокова убивала таким образом, чтобы убить наверняка, била со страху во все мягкие места, в основном в живот. Но у Калининой пострадали грудь и пах, женские органы. Все то, что может нравиться мужчинам. Вот почему Женя снова и снова думала про ревность и мысли ее, в которые уже раз приводили к Григорию. Она вспоминала его слова. Понимаете, она стала мне близким человеком душевно. Я и не надеялся, но не знаю, как так вышло. Что вышло? Они стали любовниками, вот в чем дело. И подруга Ларисы, Рита, тоже намекнула на это. И гинеколог Зимина знает, что Лариса позволила себе переспать с кем-то, кому не доверяла — И от кого боялась заразиться? Это точно Григорий. До питомника они не доехали, свернули и помчались в сторону Москвы. Садовник Сергей переоделся, теперь на нем были джинсы и молочного цвета льняная рубашка. Красавчик, высокий, стройный. И чего подался в садовнике? Вот бы их вдвоем увидела Наташа, сразу же сложила бы их в своей ветреной голове в пару. Борис уже Женя сказала, что они с садовником поехали за растениями. «Куда мы едем?» «В одно странное место. Странное оно, потому что я понятия не имею, где оно находится. Надеюсь, что навигатор приведет нас куда нужно». «Ведь это связано с расследованием. Мы кого-то ищем. Должны поймать, схватить и обезоружить?» Улыбнулся Сергей. «Я подозреваю одного человека. У него вроде бы и мотива нет. Зато у него были ключи, и он мог беспрепятственно войти к соседке и зарезать ее». «Ого, ничего себе!» И куда мы едем? Здесь и домов-то жилых нет, одни склады. Он что, прячется где-то здесь? Нет, работает здесь охранником, а мы сегодня должен дежурить. И если его не окажется на рабочем месте, значит, он все-таки сбежал. Надеюсь, машину вы водить умеете? Само собой. Вот и отлично. На промзоне они провели два часа, Сергей сопровождал каждый ее шаг, Не задавал вопросов, но вид у него был как у человека, который способен удивляться каждую минуту. Он не понял ровным счетом ничего. Потом был инструктаж. Женя очень надеялась, что у ее садовника хорошая память и что он все сделает правильно. «Ну вот и все. А сейчас в питомник. Думаю, надо бы нам прикупить саженцы черной смородины и крыжовника. Посмотрим мы их герани». Вернувшись домой, Женя попросила Сергея выгрузить растения, а сама позвонила сначала Реброву и пригласила на ужин. «На ужине, Валера, будет убийца Калининой». Заинтриговала, как всегда. Затем позвонила Журавлеву. «Паша, сегодня ужинаем у нас. С тебя торт. Ты знаешь, какой я люблю. Чтобы побольше безе и орехов, и обязательно привези Ларису, сделаем нашему Петру сюрприз». Потом позвонила Борису. «Боря, сегодня я пригласила всех наших на ужин». «К девяти. Раньше не получится. Я знаю, кто убил Ларису Калинину. Думаю, во мне умер талантливый драматург или режиссер». И сразу повесила трубку. Затем заглянула к Петру, поговорила с ним обстоятельно. «Не пуха». Он улыбнулся ей с заговорщицким видом. «К черту». «Ну, вот и все. Теперь обратного хода не будет. И если она ошибается, то что ж, займется, наконец, всерьез с садом». Опозориться, конечно, перед Плоховой, зато Петру с Ларисой будет о чем поговорить. Над кем посмеяться? Борис тоже обрадуется, если она прекратит свои расследования. Да, всем будет хорошо. Всем. На кухне они с Галиной Петровной обсудили меню, и Женя вызвала такси. Пора было выезжать. Ключи от своей машины она передала Сергею. Смотри, не подведи меня. Она и не заметила, как обратилась к своему садовнику. по-небратски на ты. Ты выезжаешь ровно в семь. «И не вздумай возвратиться с пустыми руками, а позоришь меня на всю Москву!» Как же хитро он ей улыбнулся. В половине десятого стол на террасе был накрыт, Галина Петровна была отпущена, стали собираться гости. Первыми приехали Павел с Ларисой Плоуховой. В этот раз на Ларисе была воздушная в васильках и ромашках шифоновое платье, волосы распущены на лице почти нет косметики. Петр, нарядившись, встретил ее и сразу же умыкнул в сад, предложив покачаться на качелях. Потом почти одновременно приехали Борис и ребров. Женечка, у нас все в порядке? спросил озабоченный Борис. Где Галина Петровна? На столе только вареная картошка и черный хлеб. Сейчас все будет. Я привез торт, как и заказывали. Павел водрузил на стол большую коробку, перевязанную бичевкой. «А я не понял, где основное блюдо, в смысле убийца?» У Реброва тоже, видать, было хорошее настроение. «В каком виде ты его подашь, Женечка, в вареном, жареном, запеченном?» Свежим, свежем», — в таком же шутливом духе ответила Женя. У нее от волнения дрожали руки и подкашивались колени. Наконец она услышала шум приближающейся машины. Хлопнула одна дверца, потом вторая, но, слава богу, привез. К дому быстрым шагом шел Сергей с двумя сумками. За ним едва поспевала, тяжело цокая каблуками по дорожке, невысокая, молодая, нарядно одетая женщина. Она несла небольшой эмалированный бидон. Все присутствующие молча наблюдали за вновь прибывшими. Борис бросал на Женю недоумевающие взгляды. «Проходите, пожалуйста, Стелла». Лариса плохо закашлялась. «Знакомьтесь, это Стелла. Борис, теперь она время от времени будет заменять нашу Галину Петровну». «Женя, ты с ума сошла, что ли?» Наконец не выдержал Борис и даже встал из-за стола. «Только через мой труп. Галина Петровна нам как родная». К столу вернулись Петр с Ларисой. «Боря, может, ты забыл, но я тоже хорошо готовлю. Женя подтвердит. Я сам лично учил ее ставить дрожжевое тесто». И Петр, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, послал брату ласковый взгляд. Сергей поставил сумки возле стола. «Вы, мои дорогие, не торопитесь с выводами, просто попробуйте, что я вам привезла». И Стелла, проворно и весело успевая улыбнуться всем и каждому, принялась доставать из сумок еду. Вываливала из цветных пластиковых контейнеров приготовленные заранее на столе блюда, салаты, закуски, пирожки. Из бедона вытряхнула аппетитную розовую маринованную капусту. Борис, в каком-то отчаянии, стыдясь за поведение жены, разлил всем водки. Он уже и не знал, как реагировать на такой произвол. «Спасибо вам, Стелла», — сказала Женя. «Можете идти пока на кухню. Найдете сами там заварочный чайник, чай. Вам, Сережа поможет. Словом, займитесь приготовлением чая и захватите на кухню вот эту коробку. Это торт. И не обращайте внимания на моего мужа». Он и Галину Петровну поначалу встретил в штыки. Борис, уже не скрывая своего возмущения, глядя в упор на жену, покрутил пальцем у виска, мол, «Ты что, Женя, сошла с ума?» Стала подхватив пустые сумки с контейнерами, устремилась вместе с сопровождающим ее Сергеем на кухню. На террасе стало тихо. Все смотрели на Женю в ожидании какой-то чудесной развязки, а может, всем просто хотелось развлечься, рассмеяться. Во всяком случае, никто не верил, что вот сейчас за столом появится украшенный наподобие рождественского поросенка убийца с узорами из глазури, обложенный жареным картофелем и с ломтиком лимона во рту. Все, кроме Бориса, готовы были расхохотаться, да и наброситься уже на аппетитные закуски. И никому не было дела до Галины Петровны. «Предлагаю всем выпить», — сказала Женя, и первая выпила рюмку водки. Все последовали ее примеру. «Я обещала вам на ужин убийцу, и я сдержала свое слово». Последнюю фразу она сказала, обмирая от страха перед своим же, сейчас уже кажущимся нереальным планом. Она повернулась к двери, и Сергей, который, ожидая в холле, только и ждал ее сигнала, пригласил на террасу еще одного гостя. Ребров, увидев Григория, выматерился. Похоже, его веселость как рукой сняла. Возможно, в этот момент он пожалел, что оставил свой пистолет в машине. — Женя! — хором воскликнули он и Борис. Лариса почувствовала, как все напряглись, оглянулась на Журавлева, тот только пожал плечами. Пётр приобнял Ларису. Вот он почему-то нисколько не сомневался, что Женя сдержит свои обещания, что нужно только подождать. Думаю, большинство знакомо с этим человеком. Лариса — это Григорий Соснов, а это Григорий. Лариса — плохо следователь. Григорий не проронил ни слова. Напуганный он стоял, запакованный в свой лучший костюм, и молил Бога только об одном — чтобы эта поездка неизвестно куда и к кому встреча с этой рыжей непонятной девушкой и его пьяной откровенность. Вот чтобы все это оказалось сном. Он так и не понял. Он наяву побрился и поцарапал щеку до крови, или же это все тоже было во сне? В голове шумело, словно туда время от времени накатывали морские волны. Он с самого утра набрался по самые уши. «Григорий, садитесь, пожалуйста, будьте нашим гостем». Он так осторожно и медленно садился, ощупывая сиденье, словно заранее знал, что ему для смеха подставят сломанный стул. Как в кино с невезучим Пьером Ришаром. «Не буду вас дальше томить. Итак, Григорий, сосед Ларисы Калининой». «Лара», — прохрипел вдруг Григорий, убедившись в том, что напротив него сидит Лариса, его Лариса. Он закрыл лицо ладонями и разрыдался. Потом немного успокоился и огляделся. — рассмотрел каждому из присутствующих в глаза. «Скажите мне, что все это значит? Я сошел с ума? Или это розыгрыш такой?» «Нет, Григорий, просто эта женщина удивительным образом похожа на Ларису Калинину. На самом деле, это следователь Лариса Плохова. Я говорила вам раньше». «Это он ее убил? Он?» Борис вскочил и сжал кулаки. «Отвечай, а вы что? Вы так на нее уставились?» «Вам же ясно сказали, что это другая Лариса. Неужели так трудно это понять? Женя, ты зачем привела в дом убийцу?» «Боря, сядь, пожалуйста. Ты же видишь, нас много, а он один. Он не опасен». «Пусть он ответит мне. Это он убил Калинину?» Григорий пожал плечами. «Я не знаю. Вроде бы я. Ну да, наверное, все-таки я». «Женя!» «Борис, прошу тебя, успокойся, пожалуйста». Женя перевела дух. «Григорий, садитесь, пожалуйста. Итак, я расскажу вам одну историю, очень простую, но жизненную. История о том, как сильнейшие человеческие чувства, такие как ревность, довели человека до крайности, до убийства. Итак, один мужчина, назовем его Григорий, встречался с женщиной. Может, и не обещал жениться, но обнадеживал. Вот все, что она, как женщина и хозяйка, умела, он, безусловно, ценил. Ему это даже нравилось, а что?» Приедет она, приберется, привезет полные сумки еды, постирает, погладит, приласкает. Чего еще мужчине надо? А она ждет, что он позовет ее замуж. Или хотя бы просто к себе, чтобы попробовать пожить семейной жизнью. А он все не зовет. Уехала она и хорошо. В квартире тихо, чисто. Все нормально. Зачем какие-то перемены? Женщина она, что называется, бесплатная. Не то что соседка Лариса, которая продается задорого. Но Лариса — женщина, которую Бог сотворил из другого материала. Редкой красоты женщина. Да просто, чтобы побыть рядом с ней, нужно заплатить. Вернее, не так. Она не подпустит мужчину к себе, если у него нет денег. А вот Калинина подпустила к себе Григория. Нашла в нем как раз такого мужчину и человека, которому можно признаться в своих слабостях, рассказать о себе, поделиться проблемами, просто поплакаться в жилетку. Его мнение ее не интересовало. Ей было с ним просто и уютно, она душой рядом с ним отогревалась. «Женя, ничего нового ты нам не рассказала», — Борис поставил локоть на стол и уперся лбом в ладонь, прикрыв глаза. Ему было стыдно за этот нелепый, бессмысленный спектакль своей жены. Зачем она вообще привезла этого соснова к ним домой? «Григорий, что произошло с вами вчера?» — не унималась Женя. «Она пришла. Давайте уже назовем ее имя. Стелла». «Стелла, господа, как вы уже поняли, это как раз та самая женщина, которую я пригласила сегодня якобы в качестве нового повара к себе домой». Борис только отмахнулся от нее. Он уже вообще ничего не понимал. Лариса же плохого напротив. Высвободилась из ставших слишком навязчивыми объятий Петра и теперь слушала Женю с нескрываемым интересом. Возможно, она одна и догадалась, что сейчас будет. «Борис, пусть Женя говорит». Стелла — единственная свидетельница, которую мне удалось заполучить и привести сюда для дачи показаний. Она просто находка, понимаете? И я хотела, чтобы мы здесь все вместе допросили ее, поговорили с ней». «Так она свидетельница?» — спросил Ребров. Наша Стелла пришла вчера к Григорию и сообщила, что уходит от него. Забрала свои вещи и сказала, что не намерена встречаться с убийцей. Вот давайте и спросим у нее, что она видела. «Ну, она не сказала, что сама видела. Сказала, что просто все вокруг говорят, что будто бы это я убил Лару». Захлопал глазами растерянный Григорий. «А я не представляю себе, как я бы мог это сделать. Я любил ее, понимаете? Мне незачем было ее убивать». Женя обернулась к Сергею, который продолжал стоять за дверью в холле. Сделала ему знак, и почти сразу же они услышали постукивание каблуков. На террасу вышла Стелла. Теперь на ней был белый фартучек Галины Петровны. Женщина ни о чем не догадывалась. Она и на гостей-то не смотрела, уставилась на Женю, ловя каждое ее слово и готовая ей во всем услужить. «Стелла?» — Григорий схватился за голову. «Так вот, как, оказывается, сходят с ума. Куда его привезли и зачем? Зачем заставили одеться, побриться? Что всем от него нужно? Но если бы только это, кажется... Он сделал все, чтобы его признали убийцей и посадили. Если все обойдется, а это вряд ли, он перестанет пить. «Гриша, что ты здесь делаешь?» Но Григорий лишь отмахнулся от нее, как от привидения. «Пусть уж все идет, как шло. Ему бы выпить». Он потянулся за бутылкой и налил себе полную рюмку водки. Выпил. «Стелла, мы здесь собрались, чтобы просто поговорить. Понимаете, вы единственный свидетель, который может рассказать нам, что видели...» В ночь убийства Ларисы Калининой. Кто заходил в ее квартиру, кто ее убил?» Стала не могла говорить. Она смотрела на Григория, затем перевела взгляд на блюдо с маринованной розовой капустой, которую нахваливала вся промзона, и которое она намеревалась сразить работающего в этом доме повара, чтобы занять его место, и заплакала. Заплакала, потому что поняла, что ее обманули. «Жестоко». Пообещали хорошую работу в богатом загородном доме, а сами заманили совсем для других целей. И вдруг... «Так я свидетель?» До нее дошло. «Хорошо, да. Да, я свидетель. И раз уж вы меня сюда заманили, я все расскажу». От волнения у нее свело челюсть, она едва могла говорить. «Не хотела я никому говорить. Ну а что теперь поделать? Лариса убил Гриша. Он же выпивоха, понимаете?» В тот вечер он даже и не заметил, что я дома. Он выпил и спал на диване в зале. А я так в тот день устала, что пришла к нему днем, он мне еще дверь открыл. Я прошла и сказала, что посплю часок. Короче, я в спальне спала, а он пил пиво в зале, курил. Я сколько раз говорила ему, чтобы он не курил в квартире, что плохо пахнет, что так пахнет только в неблагополучных домах. Так вот, я проснулась. И тут она запнулась. Женя поднесла ей рюмку, полную водки. Стелла выпила. «Вообще-то меня зовут Таня, но потом захотелось все изменить в своей жизни. Вот и изменила. Это Гриша ее убил. Взял нож да и зарезал. Вы обыщите его квартиру, найдете все». «Вы любили его?» спросила ее проникновенным голосом Лариса Плохова. И Женя послала ей благодарный взгляд. «Гришку, конечно, любила. Хотела, чтобы у нас все как у всех. Как у людей, чтобы детки пошли. «Надоело уже одной. Я сразу сказала ему, что буду встречаться с ним, если у него все серьезно. Он уверял меня, что все серьезно, что и ему тоже надоело жить одному, что пора бы уже остепениться». Она говорила такими дежурными фразами, что Женя даже поморщилась. Нетрудно было себе представить их разговор. Стелла говорит, а Григорий молчит, курит. Вот и все. Такая это была пара. «А сейчас его любите?» Плохого не сводила глаз со Стеллы. «Сейчас нет. Потому и говорю, как свидетель. Даю, значит, показания. Это он убил ее, эту потаскуху, эту стерву. Она отказала ему? Видать, вот он ее и прирезал. Может, она деньги у него потребовала». «Кто?» — прогремел, очнувшись Григорий, встал и уставился на Стелу, сжимая кулаки. «Кто это у меня деньги требовал?» «Ларка твоя, кто же еще?» «Да с чего вы это взяли?» — мягко спросила Женя. Между Григорием и Ларисой были чисто соседские отношения, мне соседи рассказывали. Она приглашала его, когда надо было что-то отремонтировать, и это она платила ему за работу, а не он ей. «Да много вы знаете!» — взревела Стелла. Она сильно покраснела, видимо, давление поднялось. На ней был черно-белый нарядный джемпер на пуговицах. Она машинально начала расстегивать его, освободила шею и грудь до да ложбинки. «Я проснулась, а его в квартире нет. Позвала. Мне никто не ответил. Проверила его обувь, домашних тапок нет, значит, где-то рядом. А где может быть рядом? Только у Ларки. Подхожу к ее двери, торкнулась заперто. Понятное дело, прислушалась голоса. Значит, она дома, и тут мне показалось, что я услышала Гришкин голос. Смеются, значит. А мне тогда что делать? А я-то зачем, получается, к нему пришла? Чтобы помыть полы до постель поменять? Домработницу бесплатную нашел. До этого момента Стелла стояла, но потом рухнула на стул и протянула Жене пустую рюмку, сокнула требовательно по столу. Женя налила, Стелла выпила. Начиная с этого момента, она уже не понимала, где находится и кто рядом с ней. Она мысленно перенеслась уже туда, на лестничную площадку, и стояла перед дверью проститутки Ларисы, которую ненавидела просто за то, что она есть, да еще и пользуется Гришей как дешевым мастером. Я знала, где висят ключи от ее квартиры. Взяла ключи и подошла к двери и открыла ее. Дверь была заперта только на один замок. Ну, я повернула ключ, она и открылась. Точно, Гришкин голос. И я пошла, медленно сгорая от ревности и страха. Я тогда молила Бога только об одном. Чтобы я ошиблась, и голос принадлежал другому мужчине. Гришка же мог просто выйти в магазин за пивом или сигаретами. Но тапки. Тапок же в его квартире не было. Голос, хохот. Я что, голос своего мужика не отличу от чужого? Они не слышали меня, лежали в кроватке, как два голубка, как пара влюбленных или даже как муж и жена, рядышком. Ее голова лежала на его плече, они ели клубнику. Хохотали и смотрели кино, у нее огромный телевизор напротив кровати. Одной рукой он гладил ее задницу. Понимаете, это надо было видеть. Я чуть с ума не сошла. Не помню, как вернулась в квартиру. «Вы уже знали, что сделаете с ней?» «Вы хотели ее убить?» спросила Лариса Плохова. «Я хотела ее уничтожить, понимаете? Разрезать на кусочки и сжечь, чтобы ни одной косточки не осталось. Ей Бог дал такую внешность, красоту, а она продавала ее. Вот и пусть бы продавала дальше, мне-то что? Но зачем чужого мужика уводить?» И тут Стелла повернулась к Плоховой и принялась мелко креститься. Часто заморгала глазами. «Матерь Божья!» «Это ты, корова, зарезала ее моим ножом!» Зарокотал, трезвее на глазах, Григорий. «Это ты мне в морозилку, мой же нож подкинула и рубашку!» «Докажи!» Отмахнулась она от него, не сводя глаз с Плоховой. И после этого Стелла, выговорившись, словно успокоилась и потеряла интерес к разговору. Сидела за столом и постоянно просила Женю подлить ей водки. Григорий вскочил и принялся нарезать круги по террасе, матерился, грозил убить сожительницу, потом столкнулся на пороге с дежурившим в холле Сергеем, ставшим в этот вечер главным помощником Жени, и зачем-то обнял его, заплакал. Сергей увел его. «Когда я приехала к Григорию, — сказала Женя, — он сам передал мне сверток и сказал, что нашел нож с рубашкой в морозилке». Сказал, что никогда в жизни бы так не поступил, и Ларису бы никогда не убил, и нож бы ни за что не сунул в морозилку. Нож стоит 10 тысяч, он покупал его, чтобы резать мясо. Стелла сдулась, как воздушный шар. И теперь сидела, уронив голову на стол, и что-то там бормотала Свалившаяся на нее от неизвестной женщины предложение работы, где платят большие деньги, есть возможность проживания в шикарном доме, новая жизнь, которая подразумевала бегство от кошмаров и правосудия, Огромные физические усилия на маленькой кухне промзоны, когда она готовила еду на пробу новым хозяевам, и почти сразу же осознание того, что ее заманили в западню, что все для нее закончилось. Да еще и двойник, убитой ею женщины за столом. Плюс крепкий алкоголь — это было уже слишком для ее психики. «Эту женщину сломали», — тихо продолжала Женя. Она и сама не поняла, как стала убийцей, и... Не помнила точно, как убивала. Очнулась после того, как вернулась к Григорию домой. Он в это время спал на диване. Увидела себя в зеркале, нож в руке, окровавленная одежда. Схватила рубашку Григория и прижала к себе, чтобы испачкать ее в крови. Потом сунула все это в пакет из-под пельменей и в морозилку. Потом переоделась во все чистое, думаю, в квартире были ее вещи. Все окровавленное с места преступления она потом выбросит и до самого утра не могла уснуть. А утром сварила кофе, приготовила завтрак, предавшему ее возлюбленному и до последнего не могла поверить в то, что она творила. Все это я сейчас, конечно, додумываю, пытаюсь себе представить, как было. «Ты сразу заподозрила ее?» — спросил Борис. «Но с чего это? Откуда ты вообще могла знать, что у Григория есть женщина?» «Контейнеры с едой. Много. Григорий пытался угостить меня рулетом из требухи. Это сложное блюдо, долго готовится» я поняла что есть женщина которая заботится о нем причем женщина хорошая домовитая хозяйственная я думаю что сыграл свою роль и характер нанесенных ран сказала лариса паша присылал мне фотографии Стелла била ножом прямо таки тесаком по женскому органу и по груди уничтожала все то что по ее мнению так дорого стоило и что сводило мужчин с ума И действовала, я просто уверена в этом, находясь в невменяемом состоянии. Борис, я думаю, что вы бы с легкостью это доказали и помогли этой несчастной женщине. И дело было бы громким, журналисты уже вовсю пишут на эту тему. Я откуда это знаю? Так в этих публикациях мелькают знакомые нам уже фотографии Лернера. И то и дело, всплывает моя фамилия, я сама была бы вам благодарна, если бы вы взялись за это дело. Я подумаю. И все же Женя...» Он повернулся к жене. «А если бы ты ошиблась? И как Григорий вообще доверился тебе и рассказал, что нашел в морозилке?» Я блефовала, сказала ему, что знаю, кто убил Ларису и... Кто подкинул ему нож, кто хочет его подставить. Сказала, что он все узнает, если отдаст мне пакет с ножом и рубашкой и поедет со мной. И он мне доверился. «А как уговорила Стеллу приехать сюда?» Хотя я понял, пообещала работу. «И когда ты все это провернула? А этот молодой человек, это наш садовник, что ли?» «Да, садовник. Его зовут Сергей». «Так что же мы его не зовем к столу?» спросила Лариса. «И то правда». Позвали Сергея, налили ему. И Женю отпустила. Конечно, не все сложилось так четко и красиво, как ей бы хотелось. И Стелла могла бы не признаться, и, возможно, в этом деле помогла водка, но как бы то ни было. Признание прозвучало, и уж очень скоро ее увезут отсюда в наручниках. Но пока что она гость. Женя заметила, что никто ничего не съел. Холодной отварной картошки и закускам Стеллы никто не притронулся. «Поможешь?» Женя с Ларисой унесли все со стола на кухню, принесли заранее приготовленный Галиной Петровной ужин. «Представляете?» — сказала Женя, вдруг вспомнив свой недавний разговор с домработницей. Она предложила мне запечь к ужину бараний бок. Я ушам своим не поверила. Остановились на рыбе.